Глава вторая Моё сердце бьется так быстро, что, кажется, оно может выскочить из груди. Я торопливо спускаюсь по лестнице, глядя на Карима, который уже опережает меня и направляется к курьеру. Что за конверт? Что там может быть такого важного? В холле замечаю Ираду, которая с любопытством следит за происходящим. Она спрашивает Карима, что в пакете, но он молчит, будто намеренно тянет время. Моя тревога только усиливается. Курьер молча передает посылку Кариму. Муж расписывается, едва отрывая глаз от конверта. Мои руки дрожат, и я не могу удержаться, чтобы не спросить. «Карим, что там? Что в этом пакете?» Он поворачивает голову на меня, и я вижу в его глазах смешанные эмоции. Холод, смятение, и решимость. Мне не нравится как он сейчас на меня смотрит. Мне вдруг резко холодно становится от его ледяного, какого-то чужого взгляда, невидимыми иглами, врезающегося под кожу. «Результаты теста ДНК», — говорит он, наконец, мрачно. «Результаты, которые могут изменить все». «Какие еще результаты? Какой тест?» «Мои. Мои, Алиса», — продолжает со льдом в тоне. И Тимура. Я решил сделать тест ДНК, потому что Тимур на меня не похож. Он повторил мне практически все то же самое, о чем они говорили с сестрой в саду три минуты назад. Я не верю. Почему он решил сделать анализ тайна? Что за недоверие? Теперь мое сердце замирает, я начинаю задыхаться, все мои страхи и сомнения выплескиваются на поверхность. Что если тест? Покажет, что Тимур не мой сын. Что если это подтвердит мои худшие опасения. Но ведь это не так. Я была верна мужу. Я ему не изменяла. Значит, мне не о чем волноваться. Карим, глупости какие? Я пыталась улыбнуться, подойдя к супругу ближе. Может, это розыгрыш? А, -а, -а я поняла. Карим, засранец. Решил меня разыграть. Ну и ну. Сейчас он откроет конверт, а там вместо результатов теста ДНК билеты на Ибицу. Романтическое путешествие на двоих. Рамазанов медленно вскрывает конверт. Я чувствую, что не могу больше ждать. Мои ноги словно приклеились к полу, и я не могу двигаться. Время, кажется, замедлилось. Муж вытаскивает документы и начинает читать результаты вслух. Я смотрю на его лицо пытаясь разглядеть какие-либо изменения в его выражении, но оно словно высечено из камня. Генетический анализ подтверждает, что Тимур не является вашим сыном, с яростью сминает в руках листы, бросает мне их в лицо. Стерва! Гости все до единого смолкают, все до единого устремляя на меня взор. Дом окутывает леденящая тишина. Я только слышу, как у меня звенит в ушах, чувствую, как ладони покрываются холодным потом, а комната начинает хаотично вращаться. Карим это сглатываю, так тяжело говорить. «Ошибка?» Он смотрит мне в глаза, в его глазах тьма и пустота. Я не узнаю своего мужа. Передо мной совершенно другой человек, такой чужой, такой озлобленный, зверь, готовый разорвать меня на части». Абсолютно никакая наклоняюсь, поднимая с пола бумаги. Дрожащими пальцами их разглаживаю, сама лично пытаюсь прочитать, но в голове абсолютная мешанина. Однако я вижу печати клиники, подписи врачей, понимаю, что они настоящие. Все это, весь этот театр абсурда, происходит на глазах у посторонних людей. Друзья и знакомые, столпившись вокруг нас, молча за нами наблюдали. Какой же стыд. Боже, так неловко. Мне нечего больше сказать, Алиса. Собирай вещи и проваливай. Ты что? Ты что такое говоришь? Я пошатнулась. Документы выпали из моих рук. Я подошла к Кариму и попробовала его обнять, но он оттолкнул меня очень грубо. Веселье закончилось. Пошла вон! Забирай свое нагуленное отродье! «И чтобы я больше тебя здесь не видел!» Никто, никто за меня не заступился. Практически все смотрели на меня с отвращением. Я пробежалась взглядом по присутствующим и увидела примкнувшую справа к толпе Леру, а с другой стороны угрюмые даже злобные лица родителей Карима. «Карим, голос охрип от происходящего ужаса. Это какое-то недоразумение, ну правда!» Я еще раз попыталась вразумить мужа, но в него словно вселился демон. «Недоразумение — это ты!» С абсолютным холодом выплюнул Рамазанов. «А что, я неясно выразился?» «Прекрати! Все, что указано там в конверте, это ложь! Кто-то решил жестоко надругаться над нами в наш праздник!» Мои пререкания только злили его, сильно раздражали. Наверное, лучше бы я молча сделала то, что он сказал, но несправедливость душила. Я не могла смириться с тем, чего не совершала. Я знала, что с Каримом никогда нельзя спорить. Он жесткий человек, не терпящий неповиновения. Когда заводится, страшен в гневе. Все его инстинкты обостряются и закипают вместе с его горячей кровью. Но, честно сказать, я не думала, что он способен поднять руку на женщину. Карим двинулся на меня, как бык, на красную тряпку и грубо схватил, сжав запястье с такой силой, будто хотел сломать мне руку. По залу поползли осуждающие шепотки и охи. Гости продолжали толпиться вокруг меня, как будто я была ведьмой, меня раскрыли и требовали самой жестокой инквизиции. «Это я заказал этот тест, ясно?» «Я сам решил его сделать, сам взял образцы слюны» И передал в лабораторию Ошибки быть не может Вот значит как Подала голос свекровь Что ж, сынок, а я говорила И рада, которая держала на руках Тимура Брезгливо отстранила его от себя Словно от него дурно запахла А затем и вовсе положила в коляску Ну и сюрприз, ничего не скажешь Добавил Артур Какой позор Тебе должно быть стыдно, Алиса, перед всеми нами. Никакие извинения не загладят вину. Ты словно плюнула нам в лицо, а плевала те руки, которые тебя приняли в нашу семью, словно родную дочь. Наше счастье, что правда выяснилось сейчас, а не спустя годы. Да вы что? Вы издеваетесь? Вы все сговорились? Я обвела глазами родных и друзей. Лера! Лера, скажи ему, что я не такая. Ты же меня знаешь с детства. Мы росли вместе. Я всегда была честной и порядочной. Но Лера будто язык проглотила, выдавила на лице кислую физиономию, словно только и ждала моего падения. Я в шоке. Тем временем, я уже не чувствовала свою руку. Она онемело, болезненно пульсировала вместе яростной хватки мужа. Я была уверена, там останется синяк. Карим был жилистым мужчиной под 2 метра ростом и обладателем внушительной физической силы. «С кем ты трахалась за моей спиной, пока я тебя обеспечивала этого подкидыша?» — внезапно заорал муж. «Карим, я прошу тебя, давай успокоимся. Без грубых выражений, тут же дети!» Он рывком оттолкнул меня от себя. Я едва удержалась на ногах. «Если бы не стена...» Ударилась плечом от дверной косяк, глотая крик боли и отчаяния. Рамазанов посмотрел на меня, как на грязное, низшее существо, и прорычал. «Пусть тебе будет стыдно!» «Нет тебе прощения, гадина лицемерная!» добавила Ирада. «Просто уйди. Уходи, пока я не вызвала полицию. И благодари сына, что он еще мягко с тобой обошелся!» Карим... «Добрый человек и терпеливый, в этом его вина», — выдохнул Артур, дал слабину. «Вот что из этого и получилось. Нежный цветочек Алиса оказалась бессовестной лгуньей аферисткой». «А мы говорили...»